Глава 27: Скелет в шкафу Величаева. Этим же вечером. Лев: Я подъезжаю к клинике, куда сегодня днем привезли Эву. Гребанный керамический кот, который так ей нравился, в итоге сыграл с ней злую шутку. Я помню этого кота. Появился из ниоткуда, на туалетном столике в спальне. Я спросил у горничных, что это за убожество. Но мне ответили, что это Евелина Взураговна поставила, и я не стал требовать, чтобы выбросили. Можно сказать, пошел на поводу. Раз поставила, значит, нравился ей кот, так? Лучше бы выбросил, честное слово. Из-за этого уродливого животного и моей несдержанности у Эвы теперь глубокий порез на левой скуле и еще несколько более мелких ниже на щеке. Кроме того, Нервный срыв. У меня тоже срыв по полной программе. Если бы меня оставили в комнате с тем актеришкой одного, я бы запинал его до смерти. Все же грех на душу брать не стал. Я нахожу лечащего врача Эвы и спрашиваю, как она. Швы наложили, думаю, все будет хорошо. Когда все заживет, что-нибудь сделаем со шрамами. «Будут шрамы?» – спрашиваю с надрывом. «Один точно. Глубоко ей скулу разрезала. Но мы сделаем все, что от нас зависит. Крема, лазерная терапия, своевременный уход творят чудеса». «У нас свадьба через две недели», – чеканю я строго. «Это усложняет дело», – хмыкает врач. «Но у нас есть барокамера». Думаю, успеем привести ее лицо в более-менее божеский вид. Спасибо, успокоили. Я могу ее забрать? Ей вкололи успокоительное. Она немного поспала, но уже проснулась, так что да, можете. Или оставьте здесь на ночь, как вам угодно. Иду к ее палате, захожу без стука. Эва лежит на кровати, укрытая почти до самого подбородка. Смотрит в окно, хотя на улице уже совсем темно. «Привет, Снегирек!» Здороваюсь я, а у самого горла дерет. Такое ощущение, словно проглотил ежа. Она не отвечает, только смотрит на меня своими огромными грустными глазищами. Я подхожу, приставляю к ее кровати стул, сажусь и наклоняюсь к ней. «Как ты?» Сердце будто трет наждачкой. Стоит только увидеть здоровенный пластырь на ее щеке. Эва тут же подается назад и с обидой в голосе отвечает, «Ты обманул меня?» «В чем?» — хмурю брови. «Ты сказал, пока я тебя слушаюсь, я в безопасности, под твоей защитой». «Я слушалась, Лев, но больше не чувствую себя в безопасности». Я тяжело вздыхаю. Начиная с главного. Прости меня за сегодняшнее, Эва. Поверь, я бы тебя никогда не тронул, если бы не... В общем, думаю, мне стоит кое-что тебе рассказать. Пришло время поведать ей об одном из скелетов в моем шкафу. Их там много, скелетов этих. Но, Эве, обо всех знать совершенно не обязательно. Рассказываю лишь о Ванштейне. У моей семьи есть заклятый враг, как бы банально это ни звучало. Когда-то давно мой отец учился на одном курсе с Генрихом Ванштейном. Они крепко сдружились, вместе начали первый бизнес, женились. У моего отца появился я, а у Ванштейна наследник все не спешил появляться. Их дороги на некоторое время разошлись. Именно в тот период мой отец выкупил здание старого мясокомбината, реорганизовал дело. Собственно, тогда и появился наш родной Величаевский мясокомбинат. Ванштейн объявился позже, к тому моменту развелся, и так же, как и мой отец, в одиночку воспитывал сына. На миг замолкаю, проверяю, слушает ли Эва, интересно ли ей вообще. И что дальше? спрашивает она, кутаясь в одеяло. Дальше эти двое снова крепко сдружились, спали и видели, чтобы мы с Давидом, сыном Ванштейна, тоже стали друзьями. Однако, когда ты подросток, очень сложно дружить с человеком, который на шесть лет тебя младше. Мы стали приятелями позже, когда подросли. Вместе ездили на тусовки за границу, развлекались на гонках, участвовали в боях без правил, курили Анашу и не гнушались таблетками. Наблюдаю, как хмурит лоб Эва. Эта часть истории ей явно не нравится, но из песни слова не выкинешь. Остальное ей тоже вряд ли понравится. Как-то раз мы изрядно переборщили с экстази. Я морщусь, вспоминая следующий месяц, проведенный в реабилитационном центре, Бешеный вид отца, с которым он являлся меня навестить. После я долгое время был чист, даже алкоголь не употреблял. Но на одной из тусовок все же сорвался. Давид принес новую дурь, и мы попробовали. Тут замечаю пренебрежительное выражение на лице моего снегирька, пытаясь оправдаться. Я тогда молодой был очень, сейчас ни за что не стал бы такого делать. Даже алкоголь почти не пью, ты знаешь. В общем, дурь оказалась сюрпризом. Мы нажрались в клубе, и только поэтому люди увидели, что мы вырубились и вызвали скорую. Меня откачали, а Давида нет. Слишком сильная передозировка. Он принял больше моего, плюс я старше, сильнее физически, мой организм был чист накануне. Так или иначе, я выжил, а Генрих Вайнштейн никак не может мне этого простить. Он обвинил в смерти сына меня, хотя именно Давид поставлял нашей компании веселье. Я тихо кашлю, даю себе время передохнуть и продолжаю. Прошли годы, история поутихла, и потом на каком-то приеме я познакомился с Миланой. Красивая молодая блондинка, она нравилась мне своей веселостью, легким отношением к жизни. Я не знал, что когда-то она встречалась и с Давидом тоже. Да и какая разница, ведь тот давно в могиле. Однако для Генриха разница была. Снова кашляю и заставляю себя продолжать, хоть это и нелегко, ведь мне до сих пор противна та ситуация. Уж, конечно, Милана не рассказывала мне, что до сих пор сосала деньги с Ванштейна, являлась к нему в дом на каждый праздник и рассказывала, что ни с кем другим в своей жизни не видит после смерти Давида. Генрих млел, горевал с ней о погибшем ребенке и полностью спонсировал несостоявшуюся невестку. Пойми меня правильно, Эва, если бы Милана хотела, чтобы я сам ее спонсировал, Я не жадный, ты знаешь, но она никогда не просила денег, лишь периодически со мной спала. Ни я, ни она не воспринимали этот роман всерьез, но всерьез его воспринял Ванштейн. Замечаю, как Эва кусает губу. Должно быть ей неприятно слушать о моих романах с другими женщинами. Все же продолжаю рассказ. Генрих увидал нас вместе на благотворительном приеме, устроенном моим отцом, и начал жуткий скандал. Снова обвинил меня в смерти сына и сказал, что я сделал это нарочно, чтобы заполучить его невесту Милану, что это и есть повод. Шумиха получилась та еще. Нас полоскали в газетах не одну неделю. С тех пор... Что только не делал Ванштейн, чтобы попортить нам кровь. Конечно же, я умалчиваю о многом в этой истории. Например, о том, что за четыре года, прошедших с того благотворительного вечера, я пережил два покушения. Именно поэтому в отцовском доме столько охраны. Ванштейн спит и видит меня в гробу, а пока не уложил в этот гроб, всячески травит мою жизнь. Самое смешное, сделать мы ничего не можем, разве что заказать его самого. Но ни я, ни отец на это не пошли. Ванштейн тоже далеко не беден. Плюс имеет огромное количество нужных знакомств, обезопасил себя со всех сторон. Нам с отцом так и не удалось доказать, что покушение его рук дело, хотя мы в этом нисколько не сомневаемся. Однако Эви все эти знания ни к чему. «Как это связано со мной?» — вдруг спрашивает она. «Все просто. Ванштейн перекупил нанятого мной актера». «Какого актера?» — Эва прищуривает глаза. «Я просто хотел проверить, останешься ли ты мне верна. Наконец признаюсь. Алексей должен был ухаживать за тобой и докладывать мне». Снегирюк буравит меня обиженным взглядом, громко сопит, а потом фырчит. Твой проверяющий заявил мне во второй день знакомства, что он гей. Это мне уже известно, как и любая другая малейшая деталь из того, что на самом деле случилось между Толиком Алексеем и моим снегирьком. Я все вытряс из мерзкого актеришки. Он недолго изображал из себя немого. Я уже понял, что ошибся. Отвечая серьезным тоном, обещаю тебе больше никаких проверок. Я заберу тебя домой, мы поженимся, как собирались, и забудем эту историю. Ты все еще хочешь на мне жениться? Охает Эва. При этом ее глаза чересчур сильно увеличиваются в размерах. Не пойму, что тебя удивляет. Строго прищуриваюсь. «Зачем я тебе?» — стонет Эва. «Совершенно очевидно, что ты мне не веришь». «Мы поженимся», — говорю как данность. «Все будет хорошо». «Не будет!» — твердит она как заведенная. Садится в кровати и, кажется, собирается со мной спорить. «Но я слишком устал, к тому же совершенно не вижу смысла в этих припираниях». Ты меня полностью устраиваешь, Эва, так что мы поженимся и заживем нормальной семьей. Собирайся. Я забираю тебя домой. Я не хочу возвращаться в тот дом. И замуж за тебя не хочу. Вдруг высказывает она то, чего я больше всего боялся от нее услышать. У меня сбивается дыхание, а сердце пускается в дикий галоп. Не хочет, значит. Ясно и понятно, что в ней говорит обида, эмоции, но это ведь пройдет, и когда она здраво посмотрит на ситуацию, поймет, что брак со мной для нее — единственный вариант выбиться в люди. К тому же я не могу так глупо потерять своего снегирька, она мне слишком нужна, жизненно необходима, я к ней пристрастился, а она ко мне. Так же ясно и понятно, нет и близко, раз так легко отказывается от брака. В этот момент мне становится не на шутку обидно. Ладно, сегодня паршивый день, но ведь до того у нас было все нормально. Почти. Как она смеет так легко отказываться от меня? Я ей кабель под заборной, что ли. Ты ничего не перепутала, повышаю голос. Я тебя не в клубе снял, не в кафе подцепил. Мы помолвлены. И уж, конечно, ты выйдешь за меня замуж. Ты моя женщина. Или соскучилась по родственникам? Она не отвечает. Просто отводит взгляд в сторону. Так и быть, Семен заберет тебя завтра. Повторяю с нажимом. Но не вздумай дурить. Я оставлю у твоей палаты охрану. Я бы в любом случае это сделал, Расванштейн заинтересовался снегирьком. Мне до да, дрожи неприятно от того, что Эва на меня даже не смотрит. Просто молчит, отвернувшись. Однако понимаю, вряд ли до нее достучусь. Лучше поговорю с ней завтра. Поднимаюсь и ухожу. Пусть побудет здесь ночь. Отдохнет, придет в себя. Она простит и покорится. Должна это сделать. Иначе ее жизнь станет на порядок сложнее.